после чего будет мне переставая напоминать мне об этом. Я выбросила эту идею из головы и, перекатившись на другой бок, прижалась к Джейми. Он, как всегда, мирно спал на спине и отреагировал на моё прикосновение. Неуклюже погладил, крепче обнял и тут же снова уснул. Через полторы минуты раздался стук в дверь. «Эльфрин!» «Чёрт! Гэски!» Джейми вскочил, потёр лицо рукой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 «Мистер Фрезер дома?» — сразу спросил он. «Мне нужна его помощь». Фрезер тут же оделся. Взял пояс с ножными для кинжала и кожаным мешочком, закрепил его на талии. На нём было одеяние горцев, изнушенный выцветший плед, который он перекинул через плечо. «Пойдём в приёмную моей жены», — тихим голосом предложил он, кивком показывая на тонкие стены с торчащими из-под штукатурки планками. Там и расскажешь, в чём дело. Вильям шёл за ним по залитым дождём улицам. Вода слезами текла по его щекам. Внутри же, под оболочкой из одежды, всё будто высохло и затвердело, превратившись в цельный кусок страха. По дороге Фрезер молчал и лишь пару раз хватал Уильяма под локоть, чтобы затащить в узкий переулок, когда из-за угла появлялся военный патруль. Он сжимался в стену и, стоя плечом к плечу Фрезера, с изумлением ощущал плотность и тепло его тела. Вильям вдруг вспомнил, как в детстве заблудился в тумане, на пустошах озерного края. Замерзший и напуганный, он провалился в скалистую лощину и так и лежал там, прислушиваясь к шелесту призраков, пока его не нашел маг и не согрел своими объятиями. Он поспешил выбросить эти мысли из головы, Хотя, когда топот ботинок затих, и Фрезер выскользнул из укрытия, поманив Уильяма за собой, в сердце появилось что-то вроде надежды. В небольшой приемной было темно и холодно. Здесь пахло травами, лекарствами и засохшей кровью. Еще витал странный сладковатый запах, довольно знакомый. Точно, эфир. Мама Клэр и Дензел Хантер пользовались эфиром, когда оперировали его кузена Генри. Фрезер запер дверь изнутри, нашел в шкафчике подсвечник, подал его Уильяму. Оттуда же достал трутницу и быстро зажег свечу. Примечание. Трутница. Инструмент для розжига свечи или факела. Подрагивающий огонек выхватил отважные черты лица. Длинный прямой нос и густые брови, широкие скулы, четкая линия подбородка.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 Фрезер слушал очень внимательно, не сводя глаз с лица Уильяма. Затем немного помолчал и кивнул, будто самому себе. «Позволь спросить, кем тебе приходится эта девушка?» Уильям не знал, что сказать. Кем же была для него Джейн? Не просто подруга, но и невозлюбленная. «Она...» «Я взялся защищать Джейн и её сестру, когда они уехали из Филадельфии вместе с войсками». Фрезер снова кивнул, словно такое объяснение казалось ему вполне нормальным. «Ты ведь в курсе, что полк твоего дяди присоединился к оккупационной армии, и он тоже здесь?» «Да, я говорил с моим...» «Говорил с лордом Джоном и Спардлоу. Они не в силах помочь. Я... я ушёл в отставку». Уильям чувствовал, что должен сообщить об этом. «Сей факт никак не связан с их неспособностью помочь». «Просто я больше не подчиняюсь военному командованию!» «Я заметил что-то без формы», — отозвался Фрезер. Когда он начал постукивать пальцами правой руки по столу, Уильям вдруг обратил внимание на то, что у него нет безымянного пальца, а по тыльной стороне ладони тянется толстый шрам. Фрезер проследил за взглядом Уильяма. «Саратога», — пояснил он. И если бы не серьёзные обстоятельства встречи, на его лице, пожалуй, мелькнула бы улыбка. При упоминании этого города вернулось все то, на что раньше он не обращал внимания. Уильям вспомнил, как всю ночь стоял на коленях у смертного ложа бригадного генерала Саймона Фрезера, а по другую сторону, из полумрака, доносились едва слышные слова на гейском. Саймон отвечал мужчине с перевязанной рукой на том же языке. «Бригадный генерал», — выпалил Уильям. Мы родственник», — подтвердил Фрезер. Решив не добавлять, и твой тоже. Хотя до Уильяма и так дошло. Горечь отразилась внутри далёким эхом, будто брошенный в воду камушек. «Ты готов рискнуть своей жизнью ради неё?» — спросил Фрезер. «Видимо, другие... другие родные...» На этих словах уголок его рта дёрнулся. Он то ли усмехался, то ли выражал неприязнь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 — Не беспокойтесь. Я сам разберусь. — Зачем же ты тогда пришёл ко мне, дружок? — ровным тоном поинтересовался Фрезер. — Я вам не дружок. Вы... вы... Уильям так и не договорил. В голову лезло столько ругательств, что выбрать одно не получилось. — Присядь велел Фрезер, не повышая голоса, в котором слышались такие командирские нотки, что ослушаться его было невозможно. Во всяком случае, пробовать не хотелось. Вильям сердито смотрел на него. Грудь высоко вздымалась, но он никак не мог отдышаться. Садиться он не стал, однако выпрямился и разжал кулаки. А затем, наконец, ответил нервным кивком. Фразер сделал долгий глубокий вдох и выпустил воздух изо рта белым облачком. «Вот и хорошо. Скажи мне, где она?»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 с ветвей которого к тому же свисал бородатый мох. С маскировкой помогал и туман. «Не знаю. Жди здесь». В пугающей тишине Фрезер ускользнул в свойственной ему кошачьей манере. Предоставленной самому себе, Уильям решил исследовать содержимое брошенной Джейми сумки. В ней обнаружилось несколько листов бумаги и закупоренный сосуд, в котором, как понял Уильям, открыв затычку, была патока. Когда Фрезер вернулся, так же незаметно, как и ушёл, Уильям всё ещё размышлял над предназначением найденных в сумке вещей. Краульный всего один, у главного входа», прошептал Фрезер ему на ухо. «Светится только окно наверху. Наверное, это у неё горит свеча». «С чего вы взяли?» — изумился Уильям. Не сразу решившись, Фрезер всё-таки ответил.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 Фрезер настоял на том, чтобы обойти дом кругом, перебежками от куста к кусту, держась на безопасном расстоянии и установить точное местоположение караульного. Парень с мушкетом за спиной стоял на террасе, тянущейся вдоль парадной части дома. Судя по телосложению, молодой, даже младше Уильяма, и совсем не ожидающий нападения, если верить его расслабленной позе. «Не думали они, что у проститутки найдутся друзья» прошептал себе поднос Уильям. А Джейми буркнул что-то на Гайском в ответ и поманил за собой к задней части строения. Они прошли мимо окна, скорее всего, кухонного, без занавесок. Внутри еще виднелся слабый отсвет затушенного огня. Правда, здесь могут ночевать рабы или слуги. Фрезер, наверное, подумал о том же и двинулся дальше. Ступая как можно тише, они обогнули следующий угол дома. Фрезер прижался ухом к ставням большого окна и, видимо, ничего не услышал. Тогда он засунул лезвие своего крепкого ножа в щель между ставнями и, хотя и не без труда, смог подцепить засов. По его команде Уильям надавил на окно, чтобы засов резко не вывалился, и благодаря пантомиме и неистовой жестикуляции... Сторонним зрителям сценка обязательно показалась бы уморительной. Слаженно добились желаемого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 Едва слышно выругался Уильям. Фрезер, кажется, сказал нечто похожее на Гэльском, а потом вдруг толкнул Уильяма к стене и, прошипев «Стой тут!», скрылся в темноте. Уильям вжался в стену. Его сердце бешено стучало. Послышался быстрый топот по деревянным ступеням террас, затем приглушенные шаги по сырой земле. «Кто здесь?» — крикнул караульный, обходя дом. Заметив Уильяма, он вскинул мушкет на плечо и прицелился.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 Забираясь в окно, Фрезер остановился и прислушался. Никаких звуков, кроме тиканья часов. Он легонько спрыгнул на пол. «Ты не знаешь, чей это дом?» — спросил Джейми, осматриваясь. Уильям покачал головой. «Наверное, здесь разместили какого-то офицера, может, майора, занимающегося дисциплинарными вопросами, а Кэмпбелл отправил сюда Джейн вместо лагерной тюрьмы»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 так быстро и тихо, как только могут двое крупных мужчин в спешке. «Сюда!» Уильям шел впереди и позвал Фрезера за собой, повернув налево. В голове стучала кровь. Он едва не задыхался. Хотелось сорвать прилипшую маску и глубоко вдохнуть, но... Еще рано. Джейн. Донес ли до нее крик сторожа? Если она не спит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 и повернул ключ. Свеча стояла на комодике. Ее пламя задрожало от сквозняка. Сильно пахло пивом. На полу валялась разбитая бутылка. Поблескивало коричневое стекло. Кровать смята. Просто не съехали в сторону. Где же Джейн? Уильям обернулся. Вдруг она съежилась в углу, напуганная его приходом. Сначала он увидел ее руку. Джейн лежала на полу, у кровати, рядом с разбитой бутылкой. Ее бледная рука вытянута в молящем жесте. «Эча», — прошептал Джейми. В нос ударил металлический запах крови, который смешивался с пивной вонью. Биллим не помнил, как оказался на коленях и стал прижимать ее к себе, тяжелую, обмякшую, лишенную былой грации и страсти. Щеки были холодными и лишь мягкие волосы, блестевшие в мерцании свечи, напоминали о прежней Джейн. «Эбэльш», — рука коснулась плеча Уильяма, и он машинально обернулся. «У нас мало времени», — тихо сказал Фрезер. Он стянул маску вниз. Его лицо выглядело серьезным и внимательным. Они молча поправили простынь, прикрыли одеялом лужу крови и положили девушку сверху.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 и шепнул так тихо, что услышать могли только мёртвые. «Я хотел уберечь тебя, Джейн. Прости меня».